Памятка на холодильник. Интеграция левого и правого мозга. Левый плюс правый равно ясности понимания. Помогите своим детям использовать иррациональный левый мозг и эмоциональный правый как единую команду. Что вы можете предпринять? Установить связь и перенаправить. Когда ваш ребенок расстроен, сначала установите с ним эмоциональную связь. Ваш правый мозг с его правым мозгом. Затем, когда ребенок станет более контролируемым и восприимчивым, приступайте к поучительным и дисциплинарным мерам, адресованным левому мозгу. Назови, чтобы укротить. Когда сильные правополушарные эмоции вырываются из-под контроля, помогите вашему ребенку пересказать историю о том, что его так расстроило. Тогда левый мозг поможет ему в понимании его переживаний, и он ощутит больше контроля над ситуацией. Интеграция верхнего и нижнего мозга. Развивать верхний мозг. Старайтесь помочь ребенку формировать его сложный высший мозг, который находится в стадии строительства на протяжении всего детства и юности и может быть захвачен в заложники нижним мозгом, особенно в ситуациях накала эмоций. Что вы можете предпринять? Задействовать, а не забуйствовать. В ситуациях повышенного стресса Задействуйте верхний мозг ребенка вместо того, чтобы потакать буйству нижнего. Не спешите немедленно разыгрывать карту, потому что я так сказал. Лучше задавайте проясняющие вопросы, ищите альтернативы, даже вступайте в переговоры. Используй, иначе потеряешь. Обеспечивайте возможности для тренировки верхнего мозга. Играйте в игру «Что бы ты сделал, если…» И избегайте спасать детей от самостоятельного принятия сложных решений. Двигайся, иначе проиграешь. Когда ребенок теряет контакт со своим верхним мозгом, помогите ему восстановить баланс за счет интенсивной физической активности. Интеграция памяти. Сделайте скрытое явным. Помогите ребенку переводить его имплицитные, неосознаваемые воспоминания в эксплицитные, дабы негативный опыт прошлого не оказывал на него парализующего воздействия. Что вы можете предпринять? Научите управлению психикой. Если ребенок отказывается пересказывать болезненное событие, внутренний пульт управления позволяет ему по мере пересказа истории сделать паузу, отмотать назад или промотать вперед ленту событий. Это дает ему успокоительную возможность контролировать то, что вы вместе воспроизводите в памяти. Почаще вспоминать. Помогите ребенку упражнять эксплицитную память, попрактиковаться в воспоминаниях о важных событиях в машине, за обеденным столом, где угодно. Интеграция множества частей себя. Колесо сознания. Когда ваш ребенок застревает на каком-то аспекте своего внутреннего мира, Помогите ему осознать другие аспекты и научиться самому выбрать, на чем сосредоточивать свое внимание. Что вы можете предпринять? Пусть тучи эмоций рассеются. Напоминайте ребенку, что эмоции приходят и уходят, что они являются временным состоянием, а не устойчивой чертой характера. Колесо обозрения. Помогите своим детям обозревать ощущения, образы, чувства и мысли внутри себя и уделять им внимание. Упражнения для умозрения. Осознание разных аспектов внутреннего мира учит ребенка успокаиваться и осознанно сосредоточивать свое внимание на том, на чем он хочет. Интеграция с другими людьми. Созданы быть частью «мы». Старайтесь использовать врожденную способность мозга к социальному общению. Создавайте положительные психологические модели отношений в семье. Что вы можете предпринять? Радоваться друг другу. Старайтесь, чтобы в семье было больше веселья. Пусть ваш ребенок наслаждается позитивным и приносящим удовлетворение опытом общения с людьми, с которыми он проводит больше всего времени. Связь через конфликт. Не стоит видеть в конфликте только препятствие, от которого надо избавиться. Смотрите на него, как на возможность научить ребенка базовым навыкам общения. Посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, читать невербальные сигналы и восстановить испорченные отношения.